Глава тридцать шестая. Предатель. Предатель — изменник, человек, не оправдавший доверия. Нувар — танец-церемония, гонд танец — развлечения. Он ритмичный, дерзкий, быстрый, очень тактильный и интимный. Бабуля Брайт шутила, что за один гонд могла найти себе любовника и устроить ему дуэль с ревнивым мужем. А может, и не шутила. По крайней мере, Брайт сейчас всерьез думает, что делать, если случится большая драка, женская. Марион Порт, Белли Тиран и Айрен Ита щурятся, наблюдая за тем, как Блауэр подает Брайт руку. Энграм и Рейв смотрят из-под лобья и берут своих дам за руки, чтобы вытащить на танцпол. Все пары готовятся к танцу, девушки смущенно краснеют, парни улыбаются, предвкушая развлечение. «Умеешь?» – спрашивает Якоб. «Да, но не особенно много практики. А ты?» «Я Траминерец. Это наш танец». «Откуда у аристократов любовь к таким танц...» Первый аккорд сразу заставляет тела сблизиться, что выбивает из легких весь воздух. И это действительно слишком интимно. Танец будет длиться вечность. Это точно. Все очень, очень плохо». Рейф ревнует сильно, на грани взрыва. Шаг, шаг, шаг, яко проняет Брайт к самому полу. Она выгибается, ткань платья натягивается на животе. Очень красиво и потрясающе будоражит одного заинтересованного человека, который обращает крайне мало внимания на собственную партнершу. «Меня точно не проклянет мой добрый друг Хейс». Якоб приближается, Брайт невольно отстраняется, просто потому что не хочет очередной болезненной вспышки в груди. «С чего ты взял?» старается звучать беззаботно. «Масон, кого ты обманываешь? Я...» слухом я не верю, никто не верит, но стать твоим кавалером оказалось очень увлекательно». Шаг, шаг, шаг в таком тесном контакте, что платье чуть задирается, оголяя бедро. Блауэр хищно улыбается, опускает руку и проводит по обнажившейся коже, а потом подхватывает ногу под коленом. Это часть танца, ничего такого, но убирает от страха, сковывает горло и неминуемая вспышка болезненного злобного возбуждения и агрессии со стороны Рейва Хейза. «Как вас еще не накрыли?» Блауэр склоняется ниже приличного и почти касается губами виска Брайт, а она вжимает голову в плечи, предвкушая новый взрыв. «Не понимаю, о чём ты?» «Он глаз с тебя не сводит, игнорирует Шеннон, Еще не объявил о помолвке родителям, встал с нами в четверку. Мы, конечно, друзья, но не лучшие, куда логичнее было разделить эту честь с Листаном. Рейв готов броситься на меня с кулаками, если я сделаю так». Якоб ведет ладонью вниз по спине Брайт и в миллиметре от незримой границы приличия резко смотрит в глаза Рейву, у которого напрягается, кажется, каждый мускул в теле. Их взгляды встречаются, и оба все понимают без слов. «Что дальше? Ты используешь это как откуп перед своим отцом? Расскажешь, что... Нет. Я всегда действую на максимально выгодных условиях. Я же уже дал это понять». бормочет Блауэр. «Но я хочу секрет, который будет стоить этого. Мне нужно что-то рассказать по итогу моего шпионажа, не забывай, иначе меня отправят к тебе под новым предлогом и будут делать это снова и снова. Дело не только в моем отце, он всего лишь посыльный. Брайт, это моя работа». Он говорит небрежно, будто объясняет ребенку простую истину. Давай удовлетворим любопытство ордена максимально безопасным для нас обоих способом. Якоб, я не не торопись. Танец закончится. Шаг, шаг, шаг. Мы пойдем к твоему дому. Там ты все и расскажешь. Они разворачиваются. Теперь Брайт лицом к Рейву. Они переглядываются, и ее подбородок дрожит. Он только легонько качает головой из стороны в сторону. Это ничего не значит. Он не ругает, не одобряет, не поддерживает. Просто дает понять, что все еще здесь. Но если мне нечего рассказывать, значит, мы что-то выдумаем, Брайт. Он оказывается очень близко, кончики их носов практически соприкасаются, дыхание смешивается, Брайт начинает подташнивать. Не от отвращения, а от страха и слишком явного вмешательства в личное пространство. С Рейвом это всегда было волнующе, а с Якобином просто страшно. При других обстоятельствах он и правда казался бы ей привлекательным». «Я полагаю, что выбора у нас нет. Если все понял я, поймут и другие. Белли Тиран, например». Он разворачивает Брайт в своих руках, прижимается к ее спине, кладет руку на живот и еле заметно давит подбородком на правое плечо. Брайт смотрит направо и сглатывает. Тиран мечет молнии, почти настоящие. «А еще тебя ждет беседа с моим отцом», как бы, между прочим, роняет Якобин. «Что?» Брайт разворачивается, нарушая рисунок танца. Их взгляды сталкиваются. Воздух ощутимо накаляется. Глаза Брайт сейчас так сверкают, что Якоб нервно сглатывает, но храбрится». Она начинает сжимать руки в кулаки, останавливая приступ трансформации, и пытается успокоиться. «Безопаснее всего сейчас думать о Рейве, Просто думать о Рейве. Руки, голос, то, как он обнимает его губы, его слова. Он скучает по тебе. Ну же, вспоминая это. Он скучает». «Ты всё поймешь. «Нет». «Неужели боишься?» Рука скользит по талии, совершенно никакого отношения к движениям, которые должны быть на самом деле. Снова. Еще немного, и Рейв просто сорвется, потому что происходящее привлекает внимание, и это уже не смешно. Если Якоб продолжит саботаж, Хейс не выдержит, и все пропадет. «Продолжай танец, пожалуйста, он на грани», – горячо и отчаянно шепчет Брайт. От страха трясутся поджилки, она чувствует каждую эмоцию Рейва. Черт, возьми, Блауэр!» Со стороны они смотрятся очень интригующе. Все танцуют, а эти двое стоят, будто сраженные мимолетной вспышкой страсти или интереса, желанием поцеловаться, да мало ли чем. «Блауэр!» Брайт оборачивается, ловит взгляд Рейва и умоляюще смотрит. «Нет, не надо, Рейв, не сейчас!» Он все еще танцует, но уже небрежно, даже не глядя на несчастную Шеннон, у которой заплетаются ноги от слишком резких движений. Брайт сама шагает на Блауэра, сжимает его ладонь, пытаясь заставить шевелиться, но он не делает даже попыток. Музыка становится громче, активнее, стук каблуков танцующих отбивает стройный четкий ритм, взбивает пыль на паркете. Шаг, шаг, шаг, якобин упрямец. «Хорошо, хорошо, я поговорю с твоим отцом!» Лицо якобы меняется, появляется улыбка. Он подхватывает Брайт и присоединяется к остальным. До конца совсем немного, но Блауэр снова нарушает рисунок танца, тащит Брайт в гущу, где Рейв их потеряет. Брайт чувствует его тревогу и сама начинает озираться по сторонам, уже не заботясь о том, как это выглядит. Ей просто необходимо хоть кому-то дать знать, где она и с кем. Якобин, пожалуйста! С тобой ничего не случится. Я же обещал. Что? О чем? Ты неприкосновенна, пока жив твой отец. Это ужасно звучит. Отвратительно, просто невероятно тошнотворно. Пока жив! Пока! Движение за спиной, нарушившее шаги танцующих. Брайт оборачивается, надеясь, увидеть Рейва, но нет, это взволнованный растрепанный Энграм. Брайт! Зовет он. Она чуть качает головой, жалея, что не была с ним никогда достаточно откровенно, чтобы теперь попросить о помощи. Музыка обрывается на красивой точке. Брайт смотрит на ложу для родителей. Там нет отца Якобина и нет также родителей Хейза и Блан. «Где все...» «Помолвка, не забыла?» «Но...» «Даже если бы он захотел, он бы сейчас не бросился за тобой. Но тебе это и не нужно. Тебе правда. Правда!» Якоб сжимает руку Брайт. Нечего бояться. Он широко улыбается, сжимает ее талию и тянет на выход. «Уже уходите?» Айрон Ита загораживает проход. «Эй, Айрон, привет!» Улыбается Блауэр. «Иду проводить Брайт до дома и вернусь». «Мне-то что?» Она обиженно закатывает глаза и удаляется. Брайт продолжает искать Рейва, но в то же время надеется, что не найдет. Возможно, так безопаснее, возможно, ей и правда никто не навредит. Хоть бы так и было. Лучше пережить разговор, чем рассекретить отношения, которых и нет в привычном смысле этого слова. Улица, крыльцо, аллея – Брайт еле поспевает за широкими шагами Якобина, который явно торопится. «Что стряслось-то?» велит он, — «не привлекай внимания». Они идут не к дому, и это пугает больше всего, потому что там, где можно свернуть в деревню, Якоб сворачивает к побережью Танатского океана. «Якоб! Ты сирена, я не блокирую твою магию!» Он поднимает руки, выпустив запястье Брайт. «Ты можешь улететь или уплыть, когда захочешь!» Это вселяет уверенность, только если на берегу не будет ждать пара сильных магов, которые не так миролюбивы, как Блауэр. Но на берегу никаких магов, только силуэт Блауэра-старшего, стоящего лицом к океану. «Отец!» — зовет Якоб. «Благодарю, Якоб. Можешь идти». «Но...» «Можешь идти!» Этот разговор очень личный. «Личный? Что вы имеете в виду?» восклицает Брайт. Сердце стучит так, что шумит в ушах, и она серьезно беспокоится, как бы не упасть в обморок от перенапряжения. «Отец!» «Иди и придержи Хейза. Судя по тому, как он себя вел, минуты через три уже будет тут. Я задержал его, но это ненадолго». Голос Блаура старшего очень низкий, густой. Он невероятно успокаивает, но и его сын когда-то успокаивал не меньше». «Якобин уходит и становится еще страшнее». «Значит, вы, мисс Масон, и щенок Хейза?» Блауэр приближается, он очень сильно похож на сына, но волосы отливают серебром, и подбородок покрыт щетиной. «Еще массивнее, крепче, взгляд пронзительнее и мудрее». «Что вам нужно?» «У меня для вас письмо от вашего отца». В голосе Блаура скорее горечь, нежели жестокость. Это успокаивает, но Брайт не хочет поддаваться обманчивому чувству. «От... отца?» «Да. Мы с ним работали в паре. Я ведущий алхимик Бавале. Это было честью — работать с таким выдающимся ученым». Губы Блаура изгибаются. Он не лжет, но уважение к талантам Блэка-масона вовсе не значит, что он на стороне иных. «Что с ним? С ним же что-то случилось, да?» «Ну, я не буду скрывать, с ним может что-то случиться, но я с ним больше не работаю, сожалею. Он сам вам напишет завтра». «Напишет?» «Напишет», растерянно бормочет Брайт. «Он жив?» — кивает Блауэр. «И вы в безопасности?» «Пока». «Пока?» «Мне было интересно, как Блэк решил контролировать Орден, чтобы они вам не навредили. В планы явно входило слегка помучить дочь масона, чтобы простимулировать его работу, но этого не случилось. Масон держал Хейза на крючке. Они даже потребовали, чтобы один из сыновей Ордена присмотрел за вами этим вечером. И как масону это удалось? Сегодня я понял, что ваш отец гениален, уникальный в своем роде ум». «О чем вы? Чары Фиама с сыном основателя Ордена?» «Это вышло случайно», — выдыхает Брайт, прежде чем понимает, что ее раскрыли. «Значит, я не ошибся. Приятно, что еще не так плох мой глаз. Гениальное преступление. Вам повезло с отцом. А вот теперь сказано с совершенно искренней добротой. Не каждый родитель так знает своего ребенка». Блауэр протягивает плотный конверт. Никаких опознавательных знаков, просто коричневая бумага. Я могу рассчитывать, что вы не раскроете мою личность. Почему вы мне помогаете? Вам? Нет, вашему отцу. Но вы же один из пяти. Увы. Мой отец не связан с чарами Фиама. Вы его недооцениваете, поверьте. Так вы вы на стороне Ордена? «Я не делюсь такими подробностями. Все, что я хотел, сделал. Еще увидимся, мисс Масон». Он улыбается и почти сразу растворяется в тени, словно умеет обращаться летучей мышью. Брайт смотрит на конверт в своих руках и понимает, что это совсем ненормально, то, каким образом отец передал весточку. «Она в безопасности, пока живы ее отец и Рейв Хейс». И это уже не гарантирует ничего, как будто бы над всеми тремя шеями сверкнул нож гильотины.